Глава 13. Второй этап отголоски магерии Аноры и завершение огранки. По шепоту и отголоскам инструкторов моложавый ворчащий старый пень оказался начальником Московской полеяды, а также главой рода Юсуповых. Звали его Юсуповым Антоном Романовичем. Но самое главное, он был столпом империи. Жаль, что только не литым одарённым. К тому же набор его перстней до безумного впечатлял. Тёмный перстень столпа Империи, которую я уже видел у Ростислава. Серебряный перстень младшего сканателя с первым спектром духа. Золотой перстень Архимагистра третьей степени огня. А бы кого на такую должность не поставят. Солидный и склоченный дед, но нужно было отдать ему должное. Даже просто стоя рядом с ним, я почувствовал, что его аура и физическая сила... были на достаточно высоком уровне. Не думаю, что по силе он уступает по Тёмкину и Трубецкому. Но есть у меня смутное ощущение того, что советник всё же сильнее. По слухам, он вошёл в талику тех, кто добрался до ранга Гранд-магистра. «Я вспомнил тебя», — вдруг ни с того ни с сего хмурый изрёк Юсупов, стой рядом со мной и наблюдая, как прибывают необходимые мастера и инструктора. «От тебя отчитывался Ежов и Острожская». «Это ты сломал оценивающую воинскую стелу в Царицыне?» «Моей вины там не было», — по-простецки ответил я сразу, резво подняв руки. «Я даже пытался заранее всех уведомить, не вышло». «Знаю я, просто к слову пришлось», — отпахнулся он, но после едко заметил, скасив на меня взгляд. «А тебе мог бы и сдерживаться. Из-за тебя теперь некоторые люди страдают». Плевать на некоторых людей, их за язык никто не тянуло. «Антон Романович, а если не секрет, много кто там собрался?» — кивнул я в сторону второго уровня. «Хочешь знать, да?» — ухмыльнулся с хитрым прищуром он. «Вообще такая задумка сделана для того, чтобы не мешать концентрации мага, а то пары попадаются слишком ранимые». «Что б меня тавтонский жеребец лягнул, напугали тоже мне». «А можете её убрать?» — попросил я с явным злорастом в душе. Бизнес, сейчас я смогу отыграться за всё. Уверен, засомневался он. Точно не собьёт с настроя. Ничуть, широко улыбнулся я. Епифанов вдруг рявкнул резко Юсупов с лукавой миной, окликнув одного из главных мастеров. Видимо, ему самому понравилась эта идея. Уберезь эти мнения со строительных, мужик быстро кивнул и умчался куда-то прочь из зала оценки. И через целую минуту томительного ожидания зеркальное затемнение на стёклах стало исчезать. И чем выше они поднимались, тем предвкушающей становилась моя улыбка. Вот сейчас мы и поглядим, кто тут самый любопытный и дотошный. Когда же стёкла уже полностью исчезли, улыбка моя уже преобразилась в настоящий звериный оскал, который сочился удовлетворением и удовольствием. Потёмкину, Турбицкой и важные со слабыми улыбками мне кивнули. И я ответил им аналогичным жестом. Алина же внезапно и с милым смущением помахала мне ручкой, а Просковия серьёзным видом кивнула. Им от меня достались лишь задорное подмигивание. А вот мелкому саплику мои подмигивания не понравились. И тот с недовольством перевёл взгляд с Трубицкой на меня, а после из Потёмкина и снова на меня, и с дерзким видом показал мне в очередной раз язык. Оторвать бы этому мелкому гадёну шиво его, но далише с ним. Виктория же резко и с явным одобрением усмехнулась, в то время как её брат лишь показал большим пальцем вверх. А на этом все, скажем так, приятности заканчивались. Далее меня ждали только испепеляющие до да безумия холодные взгляды от четверых, важно, взъярошенных щенков, а одна деваха так вообще искры метала от бешенства. Понятия не имею, кто они такие, но вот тот самый молодой хрен сильно похож на меня. Не удивлюсь, если это кто-то из Осокинах. Дальше я встретилась глазами с ещё тремя непонятными, но по виду солидными мужиками, которые сделали вид, словно меня не заметили, и я пустое место. Не удивлюсь, что это какие-нибудь князья, но почему я чувствую от них отрицательные эмоции? Вроде бы не сделала им ничего плохого, или же всё-таки сделала? Под конец же я столкнулся со взглядом Асокина. К тому же этот хомыри совсем слабо, но улыбался. Хе, ну здравствуй, популя. Осклабил себя как можно шире и без какого-либо уважения и смущения обнажил кровожадно зубы. Только ему было плевать на мою явную провокацию. Выдержка у князя была стальная, а вот та самая истеричная девица и один из важных щенков разъярились, как и та троица князьков за спиной моего папаши. А ведь мы похожи с ним. Те же глаза, те же волосы, форма лица. Осокину сейчас должно быть где-то около пятидесяти, но выглядел тот лет на тридцать-тридцать пять. Антон Романович, последний вопрос, если позволите. Успех наulose демонстративно и насмешливо отворачиваясь от сиержания собравшихся, чем разозлил и разодорил их ещё больше. Валяй, отпахнул Сеон. Ему тоже понравилось бесплатное шоу, которое я устроил. Кто эти трое за спиной Осикина? Акинфов, Воронцов и Давыдов, ответил он с улыбкой. Эти трое молодцов, их сыновья, который помоложе эта девушка. Я особо вдруг весело хмыкнул. Твои родичи, братья и сёстры. Надо же, боярские князья их отпрыски почтили мою огранку своим присутствием. Что ж, судя по всему, мирного сосуществования у меня с ними не будет. Про семейку Осокиных вообще молчу. Прошу простить меня за грубость, но я сирота, Антон Романович. У меня нет родных. Вот, значит, как. Ну, это и не мудрено. Помедливо кивнул старик, а после обратил свой взгляд на подготовленную магическую арену и готовых мастеров. Всё, хорош болтать, со сталью в голосе выдал он. Слушай теперь внимательно. Мнение у нас со многими мастерами на твой счёт разделились. Ввиду твоего возраста тебе светит мастер первой или второй степени. Только твои магические показатели спокойно тянут до магистра третьей степени. По этой самой причине тебя ждёт необычная гранка, а продвинутая На один раунд оценки у тебя будет больше. Вначале сразишься с двумя мастерами, да или с одним магистром после с двумя. Затем бой будет с тремя магистрами, но там шансы у тебя не велики, поэтому тебе необходимо лишь выстоять 2 минуты. Тебе, как новоявленному столпу и недавно пробуждённому, можно пользоваться духом. В любом случае ты только пробудившийся, и все инструктора будут опытнее тебя. Запомнил? Более чем «Тогда какого лешего стоишь? Бегом на арену, разрушитель казенного имущества! Тебя уже ждут!» «Бездна, вот же крикливый старый пень! Ладно, пусть будет покамец, по камес по-твоему. Сейчас я вам устрою сладкую жизнь. Комната для наблюдателей. Она знала, точнее не знала, просто подозревала, что Лазаре вовсе не обычный человек». Ещё в первый раз, когда она только увидела его самодельные техники и его равнодушный и даже отстранённый вид, Алина поняла, что воитель, который сподобился на подобные выверты, не может быть обычным, тем более в таком возрасте. По итогу же, когда она перекопала все родовые архивы и старинные трактаты из Академии, к ней начало приходить некое слабое понимание, и девушка была ошеломлена тем, что ей удалось узнать о столпах империи. У меня было никаких фактов, лишь слабые догадки того, что он может пробудиться и как одарённый тоже. По этой самой причине я доверяюсь собственному чутью. Она и совершила все эти приготовления с лишним номером телефона и золотыми граммами, чтобы в случае чего быть первой. Вот только этот грубый мужилан уже бог знает сколько времени даже не думал заходить в социальную сеть. Но, конечно, мои чёти все подозрения догадки оправдались. Даже нет, не так. Захар пошёл гораздо дальше. Никто не мог знать, насколько она была ошеломлена в тот самый момент в бильярдной, а ведь если бы она не сомневалась, что Лазарев мог принадлежать лишь роду Трубицких, но сомнения оказались сильнее. Да и на тот момент он был лишь одним из простолюдинов. Да, да не возможностей одарённым, но простолюдином. Для дворянки, а уже для боярышни, это было бы просто дикость делать первый шаг в деловых отношениях, на которые она надеялась в будущем. Но именно сейчас весь план трещал по швам. К просковие Алина питала лишь светлое и тёплое чувство, особенно после сегодняшнего дня, когда они смогли побеседовать и разобраться во всех недоразумениях. Но вот появление Романовых, а точнее Виктории, путало все планы. К тому же, вскоре о нём узнают многие, и объявится просто запредельное количество желающих затянуть к себе столпа, либо же просто убить его. И это только усугубит все её заготовки. Вот только неосознанно слабая улыбка зарела её лицо, и та махнула Лазореву рукой в ответ. "Это что? Это что такое?" взбелилась мгновенно Фиафан на духу словно сыч и показывая язык. "Он кому там подмигивал, а? Тебе, Алиша, и тебе, сестра? Да я да, да я его на дуэль вызову!" Фиафан тихо прошептала Проскове. "Ещё хоть одно слово, и ты встанешь рядом с дедом." Стоило по минуте старике, как тот невольно покосился в его сторону и заметно притих. Как бы то ни было, Куня вдруг подала голос с лёгкой усмешкой Виктории, глядя влево. Но доводить людей до белого каления лазарь умеют, даже князяцы не ли его жест. Каков храборец, рассмеялась заливисто девушка. После слов Романовой все как один мимолётным взглянули в указываемую сторону, где происходили странные телодвижения Сокиных. а также молодого и старшего поколения остальных боярских представителей. С своими эмоциональными выходками Лазарев коснулся всех. Князья отреагировали более сдержанно, как и подобает аристократам, а вот их дети так и пылали праведным гневом по отношению к взорвавшемуся дерзкому толпу. Старая Анна внезапно заговорила Растислав, поднимаясь с осеженного места и подойдя вплотную к стеклу, где внимательно присмотрелся ко всем инструкторам. «Похоже, там намечаются какие-то изменения. Вместо трёх схваток у него будет четыре». «Четыре?» — быстро и с лёгким возбуждением спохватилась Проскови, оказавшись рядом с парнем. «Ты уверен?» «Более чем, — кивнул с явным довольством парень. «Надеюсь, ему намнут бока!» — совсем тихо произнёс Феофан, хотя сам во все глаза наблюдал за Захаром. Сама же Трубецкая не сводила взгляда с равнодушного вида Лазарева. И он не изменился даже тогда, когда перед ним перестали два инструктора. Магические артефакты из четырёх разных углов мгновенно заработали, и прозрачный матовый купол укрыл арену. "Начали!" рявкнул с очазарной улыбкой Юсупов, который сам взял бразды правления огранкой столпа под свой контроль и, скрестив руки за спиной, стал наблюдать за происходящим. Схватка разгорелась тотчас после выкрика главы Плеяды. Мастера атаковали мгновенно и сплачённо. Первым нанёс удар земляк. Ноги Лазарева стали покрываться сплошной каменистой коркой, что обездвижило парня. А следом в тело столпа была направлена сложная атака нескольких сгустков яростного пламени, и с десяток блужников пришлись на то место, где секунды ранее стоял Захар. Вот только в момент, когда весь их арсенал уже должен был умертвить парня, тот в своей излюбленной манере криво усмехнулся, и весь купол заполнила кроваво-красная, яркая, слепящая вспышка трескучей молнии. Штора зашелась от его тела, и которая от неожиданности ослепила не только всех наблюдателей, но даже и Юсупова. А потом раздались два жалобных крика. Быстро, и сам он быстр, рассмеялся весело и громко Расцслав, пока пороссковее жадным взглядом пыталось разглядеть все нюансы стремительной атаки. Очень быстро. Я и не знал, что он так хорошо держит баланс духа и резерва. «Магия молнии и без того быстра, а с учётом его спектра он не оставил от тех мастеров камня на камне. Когда только умудрился научиться. Эти двое ему не соперники. У меня даже кровь закипела». «Как и у меня», — невольно вырвалось у Потёмкины с лёгким хрипом, в то время как её подруга Алина не сводила с парня плотоядно радостного взгляда. «А у меня нет», — прошептал Феофан с обидом, глядя на арену. «Надеюсь, ему намнут бока». вновь повторил тот своё желание. Когда же Алая Вспышка наконец рассеялась, Лазарев, который был полностью покрыт телом молнией и удерживал в руках свои наэлектролизовавшиеся джады, с невозмутимым видом постукивал спиральным лезвием по защитному куполу. Он в призывающем жесте требовал продолжать, пока парочка инструкторов за его спиной, что распластались на полу с кислыми выражениями лиц, только-только стали приходить в себя от произошедшего. «Эх ты, Ирод, ну держись!» Вдруг ревкнул раздражённый Юсупов. Следующий! 50.000 в плач тому, кто проучёт этого разрушителя казённого имущества. Бесная методика слияния безупречно работала не только с эфиром, но и с этой родовой магией. Правда, приходилось подбирать самые сложные рианорские заклинания, но вспышка рианоры сработала просто превосходно. Дали же напитанной силой духа и молнии джады при помощи касания Архата и поступья Хаосита, довершили начатое, не оставив от счетов мастеров мокрого места. Следующий же бой с магистром третьей степени прошёл как под копирку, лишь завершился он на пару мгновений позже. Земляк был не пальцем деланный и заведомо влил в счеты солидную часть резерва. А вот бой с двумя магистрами затянулся на целую минуту. Причём джады пришлось сменить на своё громовое копьё. Эта парочка стала действовать ещё хитрее. Они работали на износ, ведь такими темпами силы у меня закончатся быстрее, чем у них. Но две последовательные вспышки Рианоры и бросок громового копья свели их чедушные потуги на нет. Правда, этот бой можно было завершить гораздо быстрее, но все свои силы я берёг на завершающую битву. От всего резерва у меня оставалась лишь четвёртая часть. К тому же я просто обязан был поставить этого крикливого старикана на место. Ведь в мои планы не входило бегать от охранников целых 2 минуты. Хотел завершить всё на читой одной атакой, точнее, двумя. Да чтоб вас в воду черти драли! отрывался Юсупов, что походил сейчас на спелый помидор, и пинками разгонял уходящих с арены мастеров. Вы магистры или дети малые? А ну прочь из глаз моих! Ну, Лазарев, пригрозило мне яростным пальцем, пока на канвас выходила очередная троица мангов. Держись! Только я успел захлопнуться, как меня точа со всех сторон окружили магистры. А затем через мгновение глава Московской полиады заревел раненным зверем. "Начали!" На громогласный вопль старика я не обратил никакого внимания, потому как почти мгновенно прикрыл веки и ушёл в медитативное состояние. Как мне показалось, сейчас даже время замедлилось. Окунаться приходилось в самые глубины сознания, ещё глубже самого вместилища. Я углублялся туда, где находились все мои накопленные знания и одно из любимейших рианорских заклинаний. По своей сути я никогда не любил холодное оружие, только метательное, не из-за того, что я не умел им владеть. Нет, владел я всем оружием отменно. Мастер Уартарад тщательно за этим следил. Я не любил его касаться, ведь моим главным оружием была высшая речь. Я всегда полагался только на неё. Даже своими модифицированными джадами стал пользоваться по той причине, что они напоминали мне обитательный маруди, хоть и походили на короткие клинки. Сейчас же я пытался добраться до своей излюбленной магии и коснулся глубин сознания. Все мои знания сейчас находились вокруг меня в слабом полумраке, а походили они на множественные пчелиные соты. Каждое заклинание, каждая техника, каждый навык Все мои прожитые 72 года были сейчас в одном месте. А вот и она. Жаль, что не смогу раскрыть весь её потенциал, лишь малую часть. Представить, возобладать, принять, обуздать, приказать. Пять неотложных и главных заветов магии Реонора. Назад я вернулся за долю вздоха. Три магистры только начали свои действия и активацию магических арсеналов. а рот мой уже исказила радостная усмешка. «Покажись, алая дрянь!» Тело молнии тотчас подчинилось приказу, окутав мою тушку подобно броне. «А теперь...» «Цепная молния Реонора!» Резерв за долю секунды ухнул вниз, но вокруг меня теперь на несколько вдохов недоступная безопасная пятиметровая зона, и заключение этого спектакля будет прямо сейчас. Раскройте свои глаза шире, вживые к низке и следите внимательно. Сейчас вы воочию увидите таллику магии сына Реанора. Думаю, да, иглы сгодятся, сформирую их. Теперь слить всё воедино, добавить силы духа, а основополагающая магия молнии будет моим резервом. Я не зря тратил годы на тренировку собственного разума, чтобы пользоваться подобным по щелчку пальцев. «Сноб игл кровавой молнии Реанора» Пространство громко завибрировало и затрещало, да настолько громко, что закладывало уши, а затем сам воздух наэлектризовался до своего возможного пика. Вокруг меня стали формироваться десятки, а после сотни метательных ингов, что целиком и полностью состояли из кровавого красной силы духа и алой молнии. И все они сейчас были в моей власти. Вновь перекрыв глаза, я начал действовать, полагаясь лишь на свои обострённые чувства. «Ареката лати снорам и сфер, вам просто сегодня не повезло, ребятки». Руки коснулись родной магии и начали своё действие. Фаланги мои сейчас порохали, как у лучших музыкантов Зеленвальда, а между пальцами танцевало смертоносное оружие, и я начал свои резкие движения по кругу. Вначале две, после четыре, затем шесть, следом двенадцать. А под конец целый нескончаемый сноб, что стал градом. Единицы превратились в десятки, а десятки в сотни. Остановился я лишь тогда, когда резерв полностью опустел. Грудь вздымалась подобно кузнечному мехам, а до моих ушей донеслись тихие стоны поверженных магистров, которые распростались на полу. Отбросил я их всех к самой границе защитного купола. Я отчетливо слышал тот момент, когда их щиты дали слабину и распались, но я не остановился, продолжил метать и весь свой заряженный запал перенаправил на ограждающий нас барьер. Краем зрения успел заметить нехилые ошеломления и небывалые изумления у присутствующих наблюдателей, которые буквально прилипли к стеклу, пытаясь рассмотреть тщательно все подробности. Но почему меня настолько прельщает озабоченная и взволнованная личика Трубецкой? Неужели я настолько стал падок на женское внимание? Жаль, только не все были поражены, если судить по недовольным и якобы равнодушным рожам князей и их щенков. А эта стервозина Асокина того и, гляди, сейчас ожрёт меня вместе со своим братом. Вот только интерес этого щенка так себя и выдаёт. И когда я только успел тем насолить, или им всем так не нравится то, что я выскочка из народа, сдаётся мне, что дело как раз в этом. Лишь Потёмкин и Трубецкой, а также пара мужчин рядом с ними, держали себя в руках. М «Да, Лазарев, шуток ты не понимаешь. И удивлять умеешь, да колик в печёнке. Невоздержанно произнёс Есупов, с кислой мины, почёсывая коротенькую бороду, а после расплывшись в широкой улыбке, когда удостоверился в том, что все его магистры живы. Поздравляю, отныне ты магистр молнии третьей степени. Перстем подготовят тебе ювелиры к завтрашнему дню. Так что отдыхай, хохотнул весело он, а после перевёл взгляд на поражённых от увиденного артефакторов. Чего вы растеряли? Оверанги что ли никогда не видели? С небаテゴпал мать вашу. Но не успел князь договорить, а я сделал шаг, чтобы спуститься с арены, как меликом заметил две фигуры, что с молниеносной скоростью выпорхнули из разбитого самим Юсуповым окна. Как мне показалось, я лишь всего один раз моргнул от усталости и перенапряжения, а передо мной, дыша мне в подбородок, оказалась до не возможности возбуждённая Потёмкина, а за ней не менее взбудораженный Романов. Я даже успел уловить слабый аромат её парфюма. И девушка сама по себе настолько приятно пахла. Это интересно. Давай сразимся, выпалила как на духу баярушни, озорно поблескивая глазами. Нет, лучше со мной, громко высказался Растислав, чуть ли не силой это двигая её в сторону. Только и пользы на мне, что и на инструкторах договорились. Вы имею угорских бесчинств. Что за детский сад они тут устроили? Катитесь-ка вы лучше домой. Я жутко устал. Yeah. <laughs>